Дело номер 15. И выездная сессия. Вечернее заседание не состоялось. Официально нам было объявлено, что Лавр Федотович, а также товарищи хлебовводов и Вубегалла отравились за обедом грибами, и врач рекомендовал им всем до утра полежать. Однако дотошный комендант не поверил официальной версии, Он при нас позвонил в гостиничный ресторан и переговорил со своим кумом-метродотелем. И что же? Выяснилось, за обедом Лавр Федотович и профессор Выбегалла, выступая против товарищей Хлебоводова в практической дискуссии относительно сравнительных преимуществ прожаренного бифштекса перед бифштексом с кровью, стремясь выяснить на деле, какое из этих состояний бифштекса наиболее любимо народом а, следовательно, и наиболее перспективно, скушали под коньячок и под пльзенское бархатное по четыре экспериментальных порции из фонда шеф-повара. Теперь им совсем плохо, лежат пластом и до утра, во всяком случае, на людях появиться не смогут. Комендант ликовал, как школьник, у которого внезапно и тяжело заболел любимый учитель. Мы попрощались с ним, купили по стаканчику мороженого и возвратились к себе в гостиницу. Весь вечер мы просидели в номере, обсуждая свое положение. Эдик признался, что Крестобаль Хозевич был прав. «Тройка» оказалась более крепким орешком, нежели он, Эдик предполагал. Разумная рациональная сторона ее психики оказалась сверхъестественно-консервативной и сверхупругой. Правда, она поддавалась воздействию мощного реморализирующего поля, но немедленно возвращалась в исходное состояние, как только поле выключалось. «Я было предложил Эдику не выключать поле вовсе, но Эдик отверг это предложение. Запасы разумного, доброго и вечного...» были у тройки весьма ограничены, и сколько-нибудь длительное воздействие реморализатора грозило истощить их до последней капли. Наше дело — научить их думать, а не помогать им думать, но они не учатся. Эти бывшие канализаторы разучились учиться. Впрочем, не все еще потеряно. Осталась еще эмоциональная сторона психики. Область чувств. Раз не удается разбудить в них разум, надо попытаться разбудить их совесть. Именно этим он, Эдик, и намерен заняться на следующем же заседании. Мы обсуждали этот вопрос до тех пор, пока к нам не ввалился без стука возбужденный Клоп-говорун. Оказывается, он подал заявление, чтобы тройка приняла его без всякой очереди и обсудила одно его предложение. Только что он получил через коменданта извещение, и теперь вот заглянул узнать, будем ли мы присутствовать на завтрашнем утреннем заседании, которое обещает стать историческим. Завтра мы все поймем, завтра мы все узнаем, что он такое. Когда благодарное человечество станет носить его на руках, он нас не забудет. Он кричал, размахивал лапками, бегал по стенам и мешал Эдику сосредоточиться. Мне пришлось взять его за шиворот и вывести в коридор. Он не обиделся, он был выше этого. «Завтра все разъяснится!» — пообещал он, спросил номер апартаментов Хлебоводова и удалился. Я лег спать, а Эдик, расстелив на столе лист бумаги, еще долго сидел над разобранным реморализатором. Когда Говоруна вызвали, он появился в комнате заседаний не сразу. Было слышно, как он припирается в приемность комендантом, требуя какого-то церемониала, какого-то повышенного пиетета, а также почетного караула. Эдик начал волноваться, и мне пришлось выйти в приемную и сказать колопу, чтобы он перестал ломаться, а то будет плохо. «Ну, — но я требую, чтобы он сделал три шага мне навстречу! — кипятился говорун. Пусть нет караула, но какие-то элементарные правила должны же выполняться. Я же не требую, чтобы он встречал меня у дверей. Пусть делает три шага навстречу и обнажит голову. — О ком ты говоришь? — спросил я опешив. — Как это о ком? — Об этом вашем. Кто там у вас главный? Вунюков? — Балда! — прошепел я. — Ты хочешь, чтобы тебя выслушали? иди немедленно в твоем распоряжении тридцать секунд и говорун сдался бормоча что то насчет нарушения всех и всяческих правил он вошел в комнату заседаний и нахально ни с кем не поздоровавшись развалился на демонстрационном столе лавр федотович с мутными и пожелтевшими после вчерашнего глазами тотчас взял бинокль и стал клопа рассматривать Хребоводов, страдая от тухлой отрыжки, проныл. — Ну, чего нам с ним говорить? Ведь уже все говорено, он нам только голову морочит. — Минуточку, — сказал Фарфурки с бодрой и розовой, как всегда. — Гражданин Говорун, — обратился он к лопу. — Тройка сочла возможным принять вас вне процедуры и выслушать ваши, как вы пишете, чрезвычайно важные заявления. — Тройка предлагает вам быть по возможности кратким и не отнимать у нее драгоценное рабочее время. Что вы имеете заявить, мы вас слушаем. Несколько секунд Говорун выдерживал ораторскую паузу. Затем он с шумом подобрал под себя ноги, принял горделивую позу и, надув щеки, заговорил. — История человеческого племени, — начал он, — хранит на своих страницах немало позорных свидетельств варварства и недомыслия. Грубый невежественный солдат заколол Архимеда. Вшивые попы сожгли Джордана Бруно, а фанатики травили Чарльза Дарвина, Галилео Галилея Николая Вавилова. История клопов также сохранила упоминание о жертвах невежества и обскурантизма. Всем памятны неслыханные мучения великого клопа-энциклопедиста Сапукла, указавшего нашим предкам, травяным и древесным клопам, путь истинного прогресса и процветания. В забвении и нищете закончили свои дни имперутур, создатель теории групп крови, рексофоб, решивший проблему плодовитости, пульп, открывший анабиоз. Варварство и невежество обоих наших племен не могло не наложить и действительно наложило свой роковой отпечаток на взаимоотношения между нами. В Туне погибли идеи великого клопа-утописта Платуна, проповедавшего идею симбиоза клопа и человека и видевшего будущность клопиного племени не на исконном пути прозитизма, а на светлых дорогах дружбы и взаимной помощи. Мы знаем случаи, когда человек предлагал клопам мир, защиту и покровительство, выступая под лозунгом «Мы одной крови, вы и я». Но жадные, вечно голодные клопиные массы игнорировали этот призыв, бессмысленно твердя «Пили, пьем, мы будем пить!». Говорун залпом осушил стакан воды, облизнулся и продолжал, надсаживаясь, как на митинге. Сейчас мы впервые в истории наших племен стоим перед лицом ситуации, когда Клоп предлагает человечеству мир, защиту и покровительство, требуя взамен только одного — признания. Впервые Клоп нашел общий язык с человеком. Впервые Клоп общается с человеком не в постели, а за столом переговоров. Впервые Клоп взыскует не материальных благ, а духовного общения. Так неужели же на распутии истории, перед поворотом, который, быть может, вознесет оба племени на недосягаемую высоту, мы будем топтаться в нерешительности, вновь идя на поводу у невежества и взаимоотчужденности, отвергая очевидное и отказываясь признать свершившееся чудо? Я хлоп-говорун? Единственный говорящий Клоп во Вселенной, единственное звено понимания между нашими племенами, говорю вам от имени миллионов и миллионов. Опомнитесь! Отбросьте предрассудки, растопчите косность, соберите в себе все доброе и разумное и открытыми, ясными глазами взгляните в глаза Великой Истине. Клоп-говорун есть личность исключительная. «Явление необъясненное и, быть может, даже необъяснимое!» Да, тщеславие этого насекомого способно было поразить даже самое заскорузлое воображение. Я чувствовал, что добром это не кончится, и толкнул Эдика локтем, чтобы он был готов. Оставалась, правда, надежда на то, что состояние желудочной прострации, в котором пребывала большая и лучшая часть тройки, помешает взрыву страстей. Благоприятным фактором было также отсутствие обожравшегося до постельного режима выбегаллы. Лавру Федотовичу было нехорошо, он был бледен и обильно потел. Фарфуркис не знал, на что решиться, и с беспокойством на него поглядывал, И я уже подумал, что все обошлось, как вдруг Хлебоводов произнес. «Пили, пьем и будем пить! Это же он про кого? Это же он про нас, поганец! Кровь нашу! Кровушку! А?» Он дико огляделся. «Да я же его сейчас к ногтю!» Ночью от них спасу нет, а теперь и днем — мучители!» И он принялся яростно чесаться. Говорун несколько испугался, но, однако, продолжал держаться с достоинством. Впрочем, краем глаза он осторожно высматривал себе на всякий случай подходящую щель. По комнате распространился крепчайший запах дорогого коньяка. «Кровопийцы!» Прохрепел хлебоводов, вскочил и ринулся вперед. Сердце у меня замерло. Эдик схватил меня за руку, тоже испугался. Говорун прямо-таки присел от ужаса. Но хлебоводов, держась за живот, промчался мимо демонстрационного стола, распахнул дверь и исчез. Было слышно, как он грохочет каблуками по лестнице. Говорун вытер с лба холодный пот и обессиленно опустил усы. <связывая> — Как-то жалобно произнес Лавр Федотович. — Кто еще просит слова Позвольте мне, — сказал Фарфурки с высоким голосом, и я понял, что машина заработала. — Заявление гражданина Говоруна произвело на меня совершенно особенное впечатление. Я искренне и категорически возмущен. И дело здесь не только в том, что гражданин Говорун искаженно трактует историю человечества как историю страданий отдельных выдающихся личностей. я также готов оставить на совести оратора его абсолютно несамокритические высказывания относительно собственной особы. Но его предложение, его идея о союзе, Даже сама мысль о таком союзе звучит, на мой взгляд, оскорбительно и кощунственно. За кого вы нас принимаете, гражданин Говорун? Или, может быть, ваше оскорбление преднамеренно? Лично я склонен квалифицировать его как преднамеренное. И более того, я сейчас просмотрел материалы предыдущего заседания по делу гражданина Говоруна, и с горечью убедился, что там отсутствуют совершенно, на мой взгляд, необходимые частные определения по этому делу. Это, товарищи, наша ошибка, это, товарищи, наш просчет, который нам надлежит исправить с наивозможнейшей быстротой. Что я имею в виду? Я имею в виду тот простой и очевидный факт, что в лице гражданина Гавруна мы имеем дело с типичным говорящим паразитом, то есть... С праздно шатающимся тунеядцем без определенных занятий, добывающим средства к жизни, предосудительными путями, каковые, вполне можно квалифицировать, как преступные. В эту минуту на пороге появился измоченный хлебоводов. Проходя мимо говруна, он замахнулся на него кулаком, пробормотав «Ус, собака хвоста и шестиногая!» Говорун только втянул голову в плечи. Он понял, наконец, что его дело плохо. — Саша, — шептал мне Эдик в панике, — Саша, придумай что-нибудь. У меня здесь закоротило. Я лихорадочно искал выход, а фарфурки с тем временем продолжал. — Оскорбление человечества, оскорбление ответственного органа, типичное тунеядство, место которому за решеткой, не слишком ли это много, товарищи? Не проявляем ли мы здесь мягкотелость, беззубость, либерализм буржуазный и гуманизм абстрактный? Я еще не знаю, что думают по этому поводу мои уважаемые коллеги, и я не знаю, какое решение будет принято по данному делу, однако, как человек по натуре не злой, хоть и принципиальный, я позволю себе обратиться к вам, гражданин Говорун, со словами предостережения. Тот факт, что вы, гражданин Говорун, Научились говорить, вернее, болтать по-русски, может, конечно, некоторое время служить сдерживающим фактором в нашем к вам отношении, но берегитесь! Не натягивайте струны слишком туго! — Задавить его, паразита! — прохрипел хлебоводов. — Вот я его сейчас спичкой! Он стал хлопать себя по карманам. На говоруне лица не было. На Эдике тоже. Он судорожно копался в реморализаторе. А я все никак не мог найти выхода из возникшего тупика. «Нет, — Нет-нет, товарищ хлебоводов, — брезгливо морщись проговорил Фарфуркис, — я против незаконных действий. — Что это за линчевание? Мы с вами не в Техасе. Необходимо все оформить по закону. Прежде всего, если не возражает Лавр Федотович, надлежит рационализировать гражданина Говоруна как явление необъясненное и, следовательно, находящееся в нашей компетенции. При этих словах дурак Говорун просиял. о Отчеславие! Далее, — продолжил Фарфуркис, — нам надлежит квалифицировать рационализированное необъясненное явление как вредное и... Следовательно, в процессе утилизации подлежащее списанию. Дальнейшая процедура предельно проста. Мы составляем акт примерно таким образом: Акт о списании клопа говорящего именуемого нижеговоруном. Правильно, прохрипел Хлебоводов. Печатью его. Это произвол, слабо пискнул Говорун. Позвольте — скинулся Фарфуркис. — Что значит произвол? — Мы списываем вас согласно параграфу 74-му приложения о списании остатков, где совершенно отчетливо говорится «Все равно произвол!» — кричал Клоп. — Палачи! Жандармы! И тут меня, наконец, осенило. — Позвольте, — сказал я, Лавр Федотович, — вмешайтесь, я прошу вас. Это же разбазаривание кадров. <связь> — Еле слышно произнес Лавр Федотович. Его так мутило, что ему было все равно. — Вы слышите? — сказал я Фарфуркису. — И Лавр Федотович совершенно прав. Надо меньше придавать значение форме и пристальнее вглядываться в содержание. Наши оскорбленные чувства не имеют ничего общего с интересами народного хозяйства. Что за административная сентиментальность? Разве у нас здесь пансион благородных девиц? Или, может быть, курсы повышения квалификации? Да, гражданин Говорун позволяет себе дерзость, позволяет себе сомнительные параллели. Да, гражданин Говорун еще очень далек от совершенства, но разве это означает, что мы должны списать его за ненадобность? Да вы что, товарищ Фарфуркис? Или вы, может быть, способны сейчас вытащить из кармана второго говорящего клопа? Может, среди ваших знакомых есть еще говорящие клопы? Откуда это барство, это чистоплюйство? Мне не нравится говорящий клоп. Давайте спишем говорящего клопа. А вы, товарищ хлебоводов? Да, я вижу, вы сильно пострадавший от клопов человек. Сочувствую вашим переживаниям, но я спрашиваю, может быть, вы уже нашли средства борьбы с кровососущими паразитами? С этими пиратами постелей, с этими гангстерами народных снов, с этими вампирами запущенных гостиниц. — Вот я и говорю, — сказал Хлебоводов, — задавить его без всяких разговоров, а то акты какие-то. — Нет, товарищ Хлебоводов, не позволим. Не позволим, пользуясь болезнью научного консультанта, вводить здесь и применять методы грубо административные, вместо методов административно-научных. Не позволим вновь торжествовать волюнтаризму и субъективизму. Неужели вы не понимаете, что присутствующий здесь гражданин Говорун являет собой единственную пока возможность начать воспитательную работу среди этих остервенелых тунеядцев? Было время, когда некий доборощенный клопиный талант повернул клопов вегетарианцев к их нынешнему отвратительному моду свивенди. Так неужели же наш современный, образованный, обогащенный всей мощью теории и практики Клоп не способен совершить обратного поворота? Снабженный тщательно составленными инструкциями, вооруженный новейшими достижениями педагогики, ощущая за собой поддержку всего прогрессивного человечества, разве не станет он архимедовым рычагом с помощью коева мы окажемся способны повернуть историю клопов вспять, к лесам и травам, к лону природы, к чистому, простому и невинному существованию. Я прошу комиссию принять к сведению все эти соображения и тщательно их обдумать. Я сел. Эдик, бледный от восторга, показал мне большой палец говор стоял на коленях и казалось горячо молился что касается тройки то пораженная моим красноречием она безмолвствовала Фарфурки взглядел на меня с радостным изумлением видно было что он считает мою идею гениальной и сейчас лихорадочно обдумывает возможные пути захвата командных высот в этом новом неслыханном мероприятии уже виделось ему как он составляет обширную детальнейшую инструкцию уже носились перед его мысленным взором бесчисленные главы, параграфы и приложения. Уже в воображении своем он консультировал говруна, организовывал курсы русского языка для особо одаренных клопов, назначался главой Государственного комитета по пропаганде вегетарианства среди кровососущих, расширяющаяся деятельность которого охватится со временем также комаров и мошку, мокреца, слепней, оводов и муху-зубатку. — Травяные клопы, тоже я вам скажу, не сахар, — проворчал консервативный хлебоводов. Он уже сдался, но не хотел признаться в этом и цеплялся к частностям. Я выразительно пожал плечами. — Товарищ хлебоводов мыслит узкоместными категориями, — возразил Фарфуркис, сразу вырываясь на полкорпуса вперед. — Ничего не узкоместными, — возразил хлебоводов. Очень даже широкими. Этими, как их, воняют же. Но я понимаю, что это можно подработать в процессе. Я к тому, что можно ли на этого положиться. — На стрекулиста. — Несерьезный он какой-то. И заслуг за ним никаких не видно. — Есть предложение, — сказал Эдик. — Может быть, создать подкомиссию для изучения данного вопроса во главе с товарищем Фарфуркисом? Рабочим заместителем товарища Фарфуркиса я бы предложил товарища Привалова, человека незаинтересованного и объективного. Тут Лавр Федотович вдруг поднялся. Простым глазом было видно, что он здорово сдал после вчерашнего. Обыкновенная человеческая слабость светилась сквозь обычно каменные черты его. Да, гранит дал трещину, он несколько накренился но все-таки, несмотря ни на что, стоял могучий и непреклонный. «Народ!» — произнес Бастион, болезненно заводя глаза. «Народ не любит замыкаться в четырех стенах. Народу нужен простор. Народу нужны поля и реки». «Народу нужен ветер и солнце!» «И луна!» — добавил хлебоводов, преданно глядя на бастион снизу вверх. «И луна!» — подтвердил Лавр Федотович. «Здоровье народа надо беречь, оно принадлежит народу! Народу нужна работа на открытом воздухе!» Народу душно, без открытого воздуха. Мы еще ничего не понимали, даже хлебоводов терялся в догадках, но проницательный фарфуркис уже собрал бумаги, упаковал записную книжку и что-то шептал коменданту. Комендант кивнул и почтительно деловито осведомился. Народ любит ходить пешком или ездить на машине. «Народ, — провозгласил Лавр Федотович, — предпочитает ездить в открытом автомобиле. Выражая общее мнение, предлагаю настоящее заседание перенести, а сейчас провести намеченное на вечер выездное заседание по соответствующим делам». «Товарищ Зуба, обеспечьте!» С этими словами Лавр Федотович вновь грузно опустился в кресло. Все засуетились. Комендант бросился подавать машину. Хлебоводов отпаивал Лавра Федотовича боржомом, а Фарфуркис забрался в сейф и принялся искать соответствующие дела. Я под шумок схватил говоруна за ногу и выбросил его вон. Говорун не сопротивлялся. Пережитое потрясло его и надолго выбило из колеи. Тем временем был подан автомобиль. Лавра Федотовича вывели под руки и бережно погрузили на переднее сиденье. Хлебоводов, Фарфуркис и Комендант, толкаясь и огрызаясь друг на друга, оккупировали заднее сиденье. «А машина-то пятиместная», — озабоченно сказал Эдик. «Нас не возьмут». Я ответил, что не вижу в этом ничего плохого. Я наболтался сегодня на целый месяц вперед. Без Надюга все это. Нам с ними вовек не справиться. Спасли дурака клопа и ладно ладные хватит, и пошли купаться. Однако Эдик сказал, что не пойдет купаться». Он невидимо последует за автомобилем и проведет еще один сеанс под открытым небом. В конце концов, это может быть даже и лучше. Тут в автомобиле поднялся крик. Сцепились фарфурки с хлебоводовым. Хлебоводов, которому от запаха бензина стало хуже, требовал немедленного движения вперед. При этом он кричал, что народ любит быструю езду. Фарфуркис же, чувствуя себя единственным в машине дееспособным человеком, ответственным за все, доказывал, что присутствие постороннего и непроверенного шофера превращает закрытое заседание в открытое, и что, кроме того, согласно инструкции, заседания в отсутствии научного консультанта проводиться не могут, а если и проводятся, то в дальнейшем признаются недействительными. — Затруднение, — осведомился Лавр Федотович, слегка окрепшим голосом, «Товарищ Фарфуркис, устраните!» Ободренный Фарфуркис с азартом принялся устранять, и не успел я глазом моргнуть, как меня кооптировали в качестве в Рио научного консультанта. Шофер был отпущен, а я сидел на его месте. «Давай, давай!» — шептал мне на ухо невидимый Эдик. «Ты мне еще, может быть, поможешь!» Я нервничал и озирался. Вокруг машины собралась толпа ребятишек. Одно дело сидеть со всей этой компанией в закрытом помещении, и совсем другое — выставляться на всеобщее обозрение. — Ехать бы, — умирал хлебоводов, — с ветерком бы. — Ам-на, — сказал Лавр Федотович. — Есть предложение ехать. Другие предложения есть. Шофер, поезжайте. Я завел двигатель и стал осторожно разворачиваться, пробираясь сквозь толпу ребятишек. Первое время Фарфуртис страшно надоедал мне советами. То он рекомендовал мне остановиться там, где остановка была запрещена, То он советовал не гнать и напоминал мне о ценности жизни лавра Федотовича, федотовичатон требовал чтобы я ехал быстрее потому что встречный ветер недостаточно энергично овивает чело лавра Федотовича, федотовичатон требовал чтобы я не обращал внимания на сигналы светофоров ибо это подрывает авторитет тройки однако когда мы миновали белые тьму скорпионские черемушки и выехали за город когда перед нами открылись Зеленая луга вдали засинела озеро, когда машина запрыгала по щебенке с гребенкой. В машине наступила умиротворенная тишина. Все подставили лица встречному ветерку, все щурились на солнышке, всем стало хорошо. Лавр Федотович закурил первую сегодня герцеговину флор. Хлебоводов... Тихонько затянул какую-то ямщицкую песню. Комендант блаженно подремывал, прижимая к груди папки с делами, и только Фарфуркис после короткой борьбы нашел в себе силы справиться с изнеженностью. Развернув карту тьму Скорпионе с окрестностями, он деятельно наметил маршрут, который, впрочем, оказался никуда не годным, потому что Фарфуркис забыл, что у нас автомобиль, а не вертолет. Я предложил ему свой вариант — озеро, болото, холм. На озере мы должны были рассмотреть дело плезиозавра, на болоте рационализировать и утилизировать имеющее там место гуканье, а на холме нам предстояло обследовать так называемое заколдованное место. Фарфуркис, к моему удивлению, не возражал. Выяснилось, что он полностью доверяет моей водительской интуиции, и более того, он, оказывается, всегда был самого высокого мнения о моих способностях. Ему, оказывается, будет очень приятно работать со мной в клопиной под комиссией. он давно меня держит на примете, он вообще всегда держит на примете нашу чудесную талантливую молодежь. Он сердцем всегда с молодежью, но он не закрывает глаза и на ее существенные недостатки. Нынешняя молодежь мало борется, мало уделяет внимания борьбе, Нет у нее стремления бороться больше и энергичнее. Бороться за то, чтобы борьба по-настоящему стала главной первоочередной задачей всей нашей борьбы, а ведь если она, наша чудесная, талантливая молодежь, дальше будет так мало бороться, то в этой борьбе у нее останется мало шансов стать настоящей подлинно борющейся молодежью, всегда занятой борьбой за то, чтобы стать настоящим борцом, который борется за то, чтобы борьба Плезиозавра мы увидали еще издали. Нечто, похожее на ручку от зонтика, торчало из воды в паре километров от берега. Я подвел машину к пляжу и остановился. Фарфуркис все еще боролся с грамматикой во имя борьбы за борющуюся молодежь, а Хлебоводов уже стремительно выбросился из машины и распахнул дверцу рядом с Лавром Федотовичем. Однако Лавр Федотович выходить на природу не пожелал. Он благосклонно посмотрел на Хлебоводова и сообщил, что в озере вода, что заседание выездной сессии тройки он объявляет открытым и что слово предоставляется товарищу Зубок. Комиссия расположилась на травке рядом с автомобилем, настроение у всех было какое-то нерабочее. Фарфуркис расстегнулся, а я вообще снял рубашку, чтобы не терять случай позагорать. Комендант, поминутно нарушая инструкцию, принялся отбарабанивать анкету плезиозавра по кличке Лизавета, но никто его не слушал. Лавр Федотович... Задумчиво разглядывал озеро перед собой, словно прикидывая, нужно ли оно на самом деле народу. А Хлебоводов в полголоса рассказывал Фарфуркису, как он работал председателем колхоза имени Театра Мускомедии и получал по пятнадцать поросят от свиноматки. В двадцати шагах от нас шелестели овсы, На дальних лугах бродили коровы, и уклон в сельскохозяйственную тематику представлялся вполне извинительным. Когда комендант зачитал краткую сущность плезиозавра, Хлебовводov сделал ценное замечание, что ящур, опасная болезнь скота, и можно только удивляться, что здесь он плавает на свободе. Некоторое время мы с Фарфуркисом лениво втолковывали ему, что ящур — это одно, а ящер — это совсем другое. Хлебоводов, однако, стоял на своем, ссылаясь на журнал «Огонек», где совершенно точно и неоднократно упоминался какой-то ископаемый ящур. «Вы меня не собьете», — говорил он. Я человек начитанный, хотя и без высшего образования. Фарфуркис, не чувствуя себя достаточно компетентным, отступился. Я же продолжал спорить, пока хлебоводов не предложил позвать сюда плезиозавра и спросить его самого. — Он говорить не умеет, — сообщил комендант, присевший рядом с нами на корточки Ничего, разберемся, — возразил хлебоводов. Все равно же полагается его вызвать, так хоть польза какая-то будет. — Эм... эм... — сказал Лавр Федотович. — Вопросы к докладчику имеются. Нет вопросов. — Вызовите дело, товарищ Зубо. Комендант вскочил и заметался по берегу. Сначала он сорванным голосом кричал «Лиска! Лиска!» Но, поскольку плезиозавр, видимо, ничего не слышал, комендант сорвал с себя пиджак и принялся им размахивать, как потерпевшие кораблекрушения при виде паруса на горизонте. Лиска не подавала никаких признаков жизни. — Спит, — с отчаянием сказал комендант. — Акуней наглоталась и спит. Он еще немного побегал и помахал, а потом попросил меня погудеть. Я принялся гудеть. Лавр Федотович, высунувшись через борт, глядел на плезиозавра в бинокль. Я гудел минуты две, а потом сказал, что хватит, нечего аккумулятор подсаживать, дело казалось мне безнадежным. «Товарищ Зубо», — не опуская бинокль, — произнес Лавр Федотович, «почему вызванный не реагирует?» Комендант побледнел. И не нашелся, что сказать. — Хромает у тебя в хозяйстве дисциплинка, — подал голос хлебовводов. — Подраспустили подчиненных. Комендант рванул на себе рубашку и разинул рот. — Ситуация чревата подрывом авторитета, — сокрушенно заметил Фарфуркис. — Спать нужно ночью, а днем нужно работать. Комендант в отчаянии принялся раздеваться. Действительно, иного выхода у него не было. Я спросил коменданта, умеет ли он плавать. Выяснилось, что нет, не умеет, но ему все равно. — Ничего, — кровожадно сказал хлебоводов. — Наду там авторитете выплывет. Я осторожно высказал сомнение в целесообразности предпринимаемых действий. Комендант, несомненно, утонет. — сказал я. — И есть ли необходимость в том, чтобы тройка брала на себя несвойственные ей функции, подменяя собой станцию спасения на водах? Кроме того, напомнил я, в случае утонутия коменданта задача все равно останется невыполненной, и логика событий подсказывает, что плыть тогда придется либо Фарфуркису, либо Хлебоводову. Фарфуркис немедленно возразил, что вызов дела является функциональной прерогативой представителя местной администрации, а за отсутствием такового — функции научного консультанта, так что мои слова он рассматривает как выпад и как попытку валить с больной головы на здоровую. Я заявил, что в данном случае являюсь не столько научным консультантом, сколько водителем казенного автомобиля, от которого не имею права удаляться далее, чем на 20 шагов. — Вам следовало бы знать приложение к правилам движения по улицам и дорогам, — сказал я, укоризненно, ничем не рискуя. Параграф двадцать первый. Наступило тягостное молчание. Черная ручка от зонтика по-прежнему неподвижно маячила на горизонте. Все с трепетом следили, как медленно, словно трехствольная орудийная башня линейного корабля, Поворачивается голова Лавра Федотовича. Все мы находились на одном плоту, и никому из нас не хотелось залпа. Господом нашим не выдержал комендант, стоя на коленях в одном белье. Спаситель Иисусом! — не боюсь я плыть и утонуть не боюсь, но ей-то что, лиски-то, глотку ей, что твое метро? Она не меня на — Корову может сглотнуть, как семечку, спросоня-то. В конце концов, — несколько нервничая произнес Фарфуркис, — зачем нам ее вызывать? В конце концов, и отсюда видно, что никакого интереса она не представляет. Я предлагаю ее рационализировать и за ненадобностью списать. — Списать ее, заразу! — радостно подхватил хлебоводов корову она может сглотнуть подумаешь что же мне сенсация корову и я могу сглотнуть а ты вот от этой коровы добейся пятнадцать поросят понимаешь добейся вот это работа лавр федотович наконец развернул главный калибр однако вместо орды враждующих индивидуумов Вместо гнезда кипения противоречивых страстей, вместо недисциплинированных, подрывающих авторитет тройки пауков в банке, он обнаружил перед собою в поле зрения прицела сплоченный рабочий коллектив, исполненных энтузиазма и деловитости сотрудников, горящих единым стремлением списать заразу Лиску и перейти к следующему вопросу. Залпа не последовало Орудийная башня развернулась в противоположном направлении, и чудовищные жерла отыскали на горизонте ничего не подозревающую ручку от зонтика. «Народ!» — донеслось из боевой рубки. «Народ смотрит вдаль!» Такие вот плезиозавры народу не нужны, — выпалил хлебоводов из малого калибра и промазал. Выяснилось, что такие вот плезиозавры нужны народу позарез, что отдельные члены тройки утратили чувство перспективы, что отдельные коменданты, видимо, забыли, чей хлеб они едят, что отдельные представители нашей славной интеллигенции — Обнаруживают склонность смотреть на мир через черное стекло и что, наконец, дело номер восемь впредь до выяснения должно быть отложено и пересмотрено в один из зимних месяцев, когда до него можно будет добраться по льду. Других предложений не оказалось, вопросов к докладчику тем более на том и порешили. «Перейдем к следующему вопросу», — объявил Лавр Федотович. И действительные члены тройки, толкаясь, устремились к заднему сиденью. Комендант торопливо одевался, бормоча. «Я же тебе это припомню. Лучше же куски давал, как дочь родную, скотина водоплавающая». Затем мы двинулись дальше по проселочной дороге, бегущей вдоль берега озера. Дорога была страшненькая, и я возносил хвалу небесам, что лето стоит сухое, иначе бы нам тут же и конец пришел. Однако хвалил я небеса преждевременно, потому что по мере приближения к болоту дорога все чаще обнаруживала тенденцию к исчезновению и превращению в две заросшие сокой сырые рытвины. Я врубил демультипликатор, и прикидывал физические возможности своих спутников. Было совершенно ясно, что от толстого дряблого фарфуркиса проку будет мало. Хлебоводов выглядел мужиком жилистым, но мне известно было, но мне неизвестно было, оправился ли он в достаточной степени после желудочного удара. Лавр Федотович вряд ли даже вылезет из машины. Так что действовать в случае чего мне придется с одним лишь комендантом, потому что Эдик не станет себя, наверное, обнаруживать ради того только, чтобы вытолкнуть из грязи полуторатонный механизм. Пессимистические размышления мои были прерваны появлением впереди гигантской черной лужи. Это не была патриархальная букалическая лужа типа Мергородской, всеми изъезженные и ко всему претерпевшиеся. Это не была также мутная, глинистая, урбанистическая лужа, лениво и злорадно развалившаяся среди неубранных куч строительного мусора. Это было спокойное и хладнокровное, зловещее в своем спокойствии, мрачное образование, небрежно втиснувшееся между двумя рядами хилой осиновой поросли, Загадочная, как взгляд сфинкса, Коварная, как царица Тамара, Наводящая на кошмарную мысль о бездне, Набитой затонувшими грузовиками. Я резко затормозил и сказал, «Все, приехали». «Хм-хм-хм», — произнес Лавр Федотович, «Товарищ Зуба, доложите дело». В наступившей тишине... Было слышно, как колеблется комендант. До болота как такового было еще довольно далеко, но комендант тоже видел лужу и тоже не видел выхода. Он покорно вздохнул и зашелестел бумагами. — Дело номер 38, — прочитал он. — Фамилия Прочерк, имя Прочерк, отчество Прочерк. Название — Коровье Вязло. — Минуточку! — прервал его фарфуркис встревоженно. — Слушайте. Он поднял палец и застыл. Мы прислушались и услышали. Где-то далеко-далеко победно запели серебряные трубы. Множественный звук этот пульсировал, нарастал и словно бы приближался. Кровь застыла у нас в жилах. Это трубили комары, и притом не все, а пока только командиры рот или даже только командиры батальонов и выше. И таинственным внутренним взором зверя попавшего в ловушку, мы увидели вокруг себя гектары топкой грязи, поросшей редкой осокой, покрытой слежавшимися слоями прелых листьев, торчащими из них гнилыми сучьями и все это под сенью болезненно-тощих осин, и на всех этих гектарах, на каждом квадратном сантиметре, отряды поджарых рыжеватых каннибалов, лютых, изголодавшихся, самоотверженных. Лавр Федотович пролепетал хлебоводов. Комары! — Есть предложение! — нервно закричал Фарфуркис. «Отложить рассмотрение данного дела до октября... нет, до декабря месяца!» «Хм-да», — произнес Лавра Федотович с удивлением. «Народу неясно!» Воздух вокруг нас вдруг наполнился движением. Хлебоводов взвизгнул и изо всех сил ударил себя по физиономии. Фарфуркис ответил ему тем же. Лавр Федотович начал медленно и с изумлением к ним поворачиваться... И тут свершилось невозможное. Огромный рыжий пират четко, как на смотру, пал Лавру Федотовичу на чело и, ходу не примериваясь, вонзил в него шпагу по самые глаза. Лавр Федотович отшатнулся. Он был потрясен, он не понимал, он не верил. И начало Мотая головой, как лошадь, отмахиваясь локтями, я принялся разворачивать автомобиль на узком пространстве между зарослями осинника. Справа от меня возмущенно рычал и ворочался Лавр Федотович, а с заднего сиденья доносилась такая буря аплодисментов, словно разгоряченная компания Уланы Лейб-Гусар предавалась там взаимооскорблению действиям. К тому моменту, когда я закончил разворот, я уже распух. У меня было такое ощущение, что уши мои превратились в горящие оладьи и щеки в караваи, а на лбу взошли многочисленные рога. «Вперед — Вперед! — кричали на меня со всех сторон. — Назад! Газу! Да подтолкните же его! Я вас под суд отдам, товарищ Привалов! Двигатель ревел, клочья грязи летели из-под всех четырех ведущих, машина прыгала, как кенгуру, но скорость была мала, отвратительно мала. А навстречу нам, с бесчисленных аэродромов, снимались все новые и новые эскадрильи, эскадры, армады. Преимущество противника в воздухе было абсолютным. Все, кроме меня, стервенело занимались самокритикой, переходящей в самоистязание. Я же не мог оторвать рук от баранки, я не мог даже отбиваться ногами, у меня оставалась свободной только одна нога, и ею я бешено чесал все, до чего мог дотянуться. Потом, наконец, мы вырвались из заросли осинника обратно на берег озера. Дорога сделалась получше и пошла в гору. В лицо мне ударил тугой ветер, я остановил машину. Я перевел дух и стал чесаться. Я чесался с упоением. Я никак не мог перестать, а когда все-таки перестал, то обнаружил, что тройка доедает коменданта. Комендант был обвинен в подготовке и осуществлении террористического акта. Ему предъявили счет за каждую выпитую из членов тройки каплю крови, и он оплатил этот счет сполна. То, что осталось от коменданта к моменту, когда я вновь обрел способность видеть, слышать и понимать, не могло уже, собственно, называться комендантом как таковым. Две-три обглоданные кости, опустошенный взгляд и слабые бормотание Господом Богом и Иисусом, Спасителем нашим. «Товарищ Зубо, — произнес, наконец, Лавр Федотович, — почему вы прекратили зачитывать дело?» Продолжайте докладывать. Комендант принялся трясущимися руками собирать по машине разбросанные листки. — Зачитайте непосредственно краткую сущность необъясненности, — приказал Лавр Федотович. Комендант, всхлипнув в последний раз прерывающимся голосом, прочел. Обширное болото, из недр которого время от времени доносятся ухающие и ахающие звуки. — Ну, — сказал Хлебоводов, — дальше что? — Дальше ничего, все. — Как так все? — плачущий взвыл Хлебоводов. — Убили меня, зарезали. И для ради чего? Звуки ахающие! Ты зачем нас сюда привез, террорист? Ты это нас ухающие звуки слушать привезли? За что же мы кровь свою проливали? Ты посмотрите на меня, как я теперь в гостинице появлюсь ты же мой авторитет на всю жизнь подорвали я же тебя сгною так что от тебя ни аханья ни уханья не останется а, -а -ай -ай -ай -ай -ай, сказал лавр федотович их либо вводов замолчал есть предложение продолжал лавр федотович в виду Представление о собой дело номер 38 под названием «Коровье вязло исключительной опасности для народа» подвергнуть данное дело высшей мере рационализации, а именно признать названное необъясненное явление иррациональным, трансцендентным, а следовательно реально несуществующим и как таковое, исключить навсегда из памяти народа, а то есть из географических и топографических карт. Хлебоводов и Фарфуркис бешено захлопали в ладоши. Лавр Федотович извлек из-под сиденья свой гигантский портфель и положил его плашмя себе на колени. «Акт!» — возвал он. На портфель лег акт о высшей мере. «Подписи!» На акт пали подписи. «Печать!» Лязгнула дверца сейфа, волной накатила канцелярская задхлость, и перед Лавром Федотовичем возникла большая круглая печать. Лавр Федотович взял ее обеими руками, занес над актом и с силой опустил. Мрачная тень прошла по небу. Автомобиль слегка присел на рессорах. Лавр Федотович убрал портфель под сиденье и продолжал. «Коменданту колонии товарищу зуба за безответственное содержание в колонии иррационального, трансцендентного, а следовательно реально несуществующего болота коровья вязла, за необеспечение безопасности работы тройки, а также за проявленный при этом героизм, объявить благодарность с занесением. Есть еще предложение слегка повредившийся от треволнения хлебоводов, внес предложение приговорить коменданта Зуба к расстрелу с конфискацией имущества. Однако Фарфуркис слабым голосом возразил, что это, к сожалению, негуманно, так что он в конечном счете полностью поддерживает предложение Лавра Федотовича. «Следующий! Что у нас сегодня еще, товарищ Зубо?»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 но в окрестностях не было и волков, а равно и медведей, о которых вовремя вспомнил бдительный Фарфуркис. Пока они упражнялись в зоологии, я рассматривал карту, выискивая кратчайшую дорогу к заколдованному месту. Высшая мера уже оказала свое действие. На карте была тьму Скорпионь, была река Скорпионка, было озеро Звериное, были какие-то лопухи, Болото же коровье вязло, которое распространялось ранее между озером Зверином и Лопухами, больше не было. Вместо него на карте имело место анонимное белое пятно, какое можно видеть на старых картах на месте Антарктики. Мне было дано указание продолжать движение, и мы поехали. Мы миновали овсы пробрались сквозь заросли кустарника, обогнули рощу круглую, форсировали ручей студеной и через полчаса оказались перед местом заколдованным. Это был холм. С одной стороны он порос лесом. Вероятно, здесь кругом стоял некогда сплошной лес вплоть до самой тьмы Скорпионе, но его свели,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 — И молоко у них по всему, видать, есть, — добавил хлебовводов. — Я бы молочка сейчас выпил. Парнова. — Когда, понимаешь, грибами отравишься, очень полезно молока выпить. — Парнова. Ехай, ехай, чего стали? Комендант попытался объяснить им, что подъехать к холму ближе невозможно, но объяснения его были встречены таким ледяным изумлением Лавра Федотовича, заразившегося мыслью о целебных свойствах парного молока, такими стенаниями фарфурки сметана, с погреба, что он не стал спорить. Честно говоря, я его тоже не совсем понял, но мне стало любопытно. Я включил двигатель, и машина весело покатилась к холму. Спидометр принялся отсчитывать километры, шины шуршали по колючей траве. Лавр Федотович... Неукоснительно глядел вперед, а заднее сиденье в предвкушении молока и сметаны затеяло спор, чем на болотах питаются комары. Хлебоводов вынес из личного опыта суждение, что комары питаются исключительно ответственными работниками, совершающими инспекционные поездки. Фарфуркис, выдавая желаемое за действительное, уверял, что комары живут самоедством. Комендант же кротко, но настойчиво лепетал о божественном, о какой-то божьей России и о жареных акридах. Так мы ехали минут двадцать. Когда спидометр показал, что пройдено пятнадцать километров, Хлебоводов спохватился. — Что же это получается? — сказал он. — Едем, едем, а холм где стоял, там и стоит. — Поднажмите, товарищ водитель. — Что же это ты, браток? «Не доехать нам до холма», — кротко сказал комендант. «Он же заколдованный. Не доехать до него и не дойти. Только бензин весь даром сожжем». После этого все замолчали, и на спидометр намоталось еще семь километров. Холм по-прежнему не приблизился ни на шаг. Коровы, привлеченные шумом мотора, Сначала некоторое время глядели в нашу сторону, затем потеряли к нам интерес и снова уткнулись в траву. На заднем сиденье нарастало возмущение. Хлебоводов и Фарфуркис обменивались негромкими замечаниями, деловитыми и зловещими. — Вредительство, — говорил Хлебоводов. — Саботаж, — возражал Фарфуркис. — Но злостный. Потом они перешли на шепот, и до меня доносилось только... «На колодках». «Ну да, колеса крутятся, а машина стоит». «Комендант?» «Может быть, и в консультанта тоже». «Бензин. Подрыв экономики». «Потом машину спишут с большим пробегом, а она как новенькая». Я не обращал внимания на этих зловещих попугаев, но потом вдруг хлопнула дверца и ужасным стремительно удаляющимся голосом заорал хлебоводов. Я изо всех сил нажал на тормоз – Лавр Федотович, продолжая движение и не меняя осанки, с деревянным стуком влип в ветровое стекло. У меня в глазах потемнело от удара, и металлические зубы фарфуркиса лязгнули над моим ухом. Машину занесло. Когда пыль рассеялась, я увидел далеко позади товарища Хлебоводова, который все еще катился вслед за нами, размахивая конечностями. затруднение — осведомился Лавр Федотович самым обыкновенным голосом. Кажется, он даже не заметил удара. — Товарищ хлебоводов, устраните. Мы устраняли затруднения довольно долго. Пришлось сходить за хлебоводовым, который лежал метрах в тридцати позади, ободранный, с лопнувшими брюками и очень удивленный, Выяснилось, что он заподозрил нас с комендантом в заговоре, будто мы незаметно поставили машину на колодки и гоним с корыстными целями километраж. Движимый чувством долга, он решился сойти на дорогу и вывести нас на чистую воду, заглянув под машину. Теперь он был буквально потрясен тем, что это ему не удалось» мы с комендантом приволокли его к машине положили рядом с задним колесом, так чтобы он самолично убедился в своем заблуждении, а сами отправились на помощь Фарфуркису, который причитая искал и все никак не мог найти свои очки и верхнюю челюсть. Фарфуркис искал их в машине, но комендант нашел их далеко впереди по курсу следования. недоразумение было полностью устранено Поражения Хлебоводова оказались довольно поверхностными, и Лавр Федотович, только теперь, осознав, что парного молока нет, не будет и быть не может, внес предложение не тратить бензин, принадлежащий народу, а приступить к своим прямым обязанностям. «Товарищ Зубо», — произнес он, — «доложите дело». У дела 29-го фамилии, имени и отчества, как и следовало ожидать, не оказалось. Оказалось только условное наименование — заколдун. Год рождения его терялся в глубине веков, место рождения определялось координатами с точностью до минуты дуги. По национальности заколдун был русский, Образования не имел, иностранных языков не ведал. Профессия у него была — холм. А место работы в настоящее время опять же определялось упомянутыми выше координатами. За границей за заколдун сроду не бывал, ближайшим родственником его являлась мать сыра земля. Адрес же постоянного места жительства определялся все теми же координатами и с той же точностью что же касается краткой сущности необъясненности то выбегало не мудрству и лукаво выразил ее предельно кратко во первых не проехать во вторых не пройти комендант сиял дело уверенно шло на рационализацию хлебводдов был доволен анкетой фарфурккис восхищался очевидной необъясненностью ничем не угрожающий народу, и Лавр Федотович, по-видимому, тоже не возражал. Во всяком случае, он доверительно сообщил нам, что народу нужны холмы, а также равнины, овраги, буераки, эльбрусы и казбеки Но тут дверь избушки растворилась. И на крыльцо выбрался, опираясь на палочку старый человек в валенках и в длинной подпоясанной рубахе до колен. Он потоптался на пороге, посмотрел из-под руки на солнце махнул клюкой на козу, чтобы слезло с крыши, и уселся на ступеньку. Свидетель, сказал Фарфуркис, а не вызвать ли нам свидетеля? Так что же, свидетель? — упавшим голосом сказал комендант. — Разве чего не ясно? Если вопросы есть, то я могу. — Нет, — сказал Фарфуркис с подозрением, глядя на него. — Нет, зачем же вы? — Вы вон где живете, а он здешний. — Вызвать, вызвать, — сказал хлебоводов. — Пусть молока принесет. — Нам, — сказал Лавр Федотович. — Товарищ Зуба... — Вызовите свидетеля по делу номер двадцать девять. — Эх! — воскликнул комендант, ударив соломенной шляпой о землю. Дело рушилось на глазах. — Да если бы он мог сюда прийти, он бы разве там сидел? Он там, можно сказать, в заключении, не выйти ему оттуда. Как он там застрял, так он там и остался. И в полном отчаянии, под пристальными подозрительными взглядами тройки, предчувствуя неприятности и ставши от этого необычайно словоохотливым, комендант поведал нам сказание о заколдунском леснике Феофиле. Как он жил себе не тужил с женой в своей сторожке, молодой тогда еще совсем был здоровенный, что твой лось, ударила однажды в холм, «Зеленая молния!» И начались страшные происшествия. Жена Феофила как раз в город уходила за покупками, вернулась, не может взойти на холм, до дому добраться с покупками своими. И Феофил тоже к ней рвался. Двое суток он к ней без передышки с холма бежал. Нет, не добежать. Так он там и остался. Он там, жена здесь, с покупками. Потом, конечно, успокоился, жить-то надо. Так до сих пор и живет. Ничего, привык. Выслушав эту страшную историю и задав несколько каверзных вопросов, Хлебоводов вдруг сделал открытие. Переписи этот Феофил избежал. Воспитательной работе не подвергался и вполне возможно, что так и остался кулаком мероедом «Две коровы у него», — говорил Хлебоводов. «И теленок вот» коза а налогов не платит глаза его расширились расстеленок ей значит и бык у него где то там спрятан есть бык это точно уныло признался комендант он у него верно на той стороне пасется но браток и порядочки у тебя зловеще произнес хлебоводов. знал я чувствовал что ха пугатечка втиратель но такого даже от тебя не ожидал. — Чтобы ты под кулачник были, чтобы ты кулака покрывали, мироеда! Комендант набрал в грудь побольше воздуха и заныл. — Святой Девой Марии двенадцатью первоапостолами! «Внимание — Внимание! — прошептал невидимый Эдик. Лесник Феофил... Вдруг поднял голову и, прикрываясь от солнца, ладонью посмотрел в нашу сторону. Затем он встал, отбросил клюку и начал неторопливо спускаться с холма, оскальзываясь в высокой траве. Белая грязная коза следовала за ним, как собачонка. Феофил подошел к нам, сел, задумчиво подпер костлявой коричневой рукой подбородок, а коза села рядом и уставилась на нас, желтыми бесовскими глазами. — Люди как люди, — сказал Феофил, — удивительно. Коза обвела нас взглядом и выбрала Хлебоводова. — Это вот Хлебоводов, — сказала она. Рудольф Архипович родился в девятьсот десятом в Хохломе, Имя родители почерпнули из великосветского романа. По образованию школьник седьмого класса, по происхождению родителей стыдницей иностранных языков изучал много, но не знает ни одного. "Ес", yes, подтвердил хлебоводов стыдливо хихикая, натёрлих её Оль. Профессии, как таковой не имеет. В настоящее время руководитель общественник. За границей был в Италии, во Франции, в обеих Германиях, в Венгрии, в Англии и так далее. Всего в 42 странах. Везде хвастался и прикупал. отличительная черта характера — высокая социальная живучесть и приспособляемость, основанная на принципиальной глупости, а также на неутолимом стремлении быть ортодоксальнее ортодоксов. Так, сказал Феофил. Может что-нибудь к этому добавить, Рудольф Архипович? Никак нет, весело сказал Хлебоводов. Разве что вот орто до ортодокса, ортоксальный не совсем ясно. Быть ортодоксальные ортодоксов означает — Примерно следующее, — сказала коза, — если начальство недовольно каким-нибудь ученым, вы объявляете себя врагом науки вообще, если начальство недовольно каким-нибудь иностранцем, вы тут же объявляете войну всему, что за кордоном. Понятно? — Так точно, — сказал хлебовводов, — иначе нам невозможно, образование у нас больно маленькое, иначе того и гляди, промахнешься. «Крал — Крал? — небрежно спросил Феофил. — Нет, — сказала коза. — Подбирал, что с возу упало. — Убивал? — Ну что вы, — засмеялась коза. — Лично никогда. — Расскажите что-нибудь, — попросил хлебоводова Феофил. — Ошибки были, — быстро сказал хлебоводов. — Нет. — Люди и не ангелы, и на старуху бывает проруха. Конь о четырех ногах и то спотыкается. Кто не ошибается, тот не ест, то есть не работает. — Понял, понял, — сказал Феофил. — Будете еще ошибаться? — Никогда, — твердо сказал Хлебоводов. — Благодарю вас, — сказал Феофил. Он посмотрел на Фарфуркиса. — А этот приятный мужчина... — Это Фарфуркис, — сказала коза. По имени и отчеству никогда и никем называем не был. Родился в 916-м в Таганроге. Образование высшее, юридическое, читает по-английски со словарем. По профессии лектор, имеет степень кандидата исторических наук. Тема диссертации — профсоюзная организация маловаренного завода имени первых пионеров в период 1934-1940 годов. За границей не был и не рвется. Отличительные черта характера — осторожность и предупредительность, иногда сопряженные с риском навлечь на себя недовольство начальства, но всегда рассчитанные на благодарность от начальства впоследствии. — Это не совсем так, — мягко возразил Фарфуркис. Вы несколько подменяете термины. Осторожность и предупредительность являются чертой моего характера совершенно безотносительно к начальству. Я таков от природы, это у меня в хромосомах. Что же касается начальства, то такова уж моя обязанность указывать высостоящим товарищам юридические рамки их компетенций. А если они выходят за эти рамки... — поинтересовался Феофил. — Видите ли, — сказал Фарфоркис, — чувствуется, что вы не юрист. Нет ничего более гибкого и уступчивого, нежели юридические рамки. Их можно указать, но их нельзя перейти. — Как вы насчет лжесвидетельствования? — спросил Феофил. — Боюсь, что этот термин несколько устарел, — сказал Фарфоркис. Мы им не пользуемся. — Как у него насчет лжесвидетельствования? — спросил Феофил Козу. — Никогда, — сказала Коза. — Он всегда свято верит в то, о чем свидетельствует. — Действительно, что такое ложь? — подхватил Фарфуркис. — Ложь — это отрицание или искажение факта. Но что есть факт? Можно ли вообще в условиях нашей невероятно усложнившейся действительности говорить о факте. Вы скажете, факт есть явление или деяние, засвидетельствованное в документах. Однако очевидцы могут быть пристрастны, корыстны или попросту невежественны. Факт есть деяние или явление, засвидетельствованное в документах. Но документы могут быть подделаны или сфабрикованы. Наконец... Факт есть деяние или явление, фиксируемое лично мной. Однако мои чувства могут быть притуплены или даже вовсе обмануты при входящими обстоятельствами. Таким образом, оказывается, что факт как таковой есть нечто весьма эфемерное, расплывчатое, недостоверное, и возникает естественная потребность вообще отказаться от такого понятия. Но в этом случае ложь и правда автоматически становятся первопонятиями, неопределимыми через какие бы то ни было более общие категории. Существует большая правда, и антипод ее — большая ложь. Большая правда так велика, и истинность ее так очевидна всякому нормальному человеку, каким являюсь я, что опровергать или искажать ее, то есть лгать, становится совершенно бессмысленно. Вот почему я никогда не лгу и, естественно, никогда не лжесвидетельствую. — Тонко, — сказал Феофил, — очень тонко. — Конечно, после фарфурки останется эта его философия факта. — Нет, — сказал Коза, усмехаясь.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 что все кончено, и мы можем теперь продолжить свои занятия? — Нет еще, — ответил Феофил, очнувшись от задумчивости. — Я хотел бы задать несколько вопросов вот этому гражданину. Как — Как? — вскричал пораженный Фарфуркис. — Лавру Федотовичу? — Народ... — проговорил Лавр Федотович, глядя куда-то в бинокль. — Вопросы Лавру Федотовичу? — бормотал потрясенный Фарфуркис. — Да, — подтвердила коза, — Вунюкову Лавру Федотовичу. Год рождения. — Все, — прошептал невидимый Эдик, — энергии не хватает. Этот Лавр как бездонная бочка. «Да — это что же это такое? — — возопил в отчаянии Фарфуркис. — Товарищ, да куда же мы опять заехали? — Ну, что это такое? Неприлично же! — Правильно, — сказал хлебоводов не наше это дело, пускай милиция разбирается. — Эм... — произнес лавр Федотович. — Другие предложения есть? — Вопросы к докладчику есть? — Выражая общее мнение, предлагаю дело номер 29 рационализировать в качестве необъясненного явления, представляющего интерес для Министерства пищевой промышленности и Министерства финансов. В целях первичной утилизации предлагаю дело номер 29 под наименованием Заколдон передать в прокуратуру тьму Скорпионского района. Я посмотрел на вершину холма. Лесник Феофил, тяжело опираясь на клюку, стоял на своем крылечке и из-под ладони озирал окрестности. Коза бродила по огороду. Я, прощаясь, помахал им беретом. Горестный вздох невидимого Эдика